Глава 19 Пекин. Благородная супруга Лао, перепуганная до смерти, всерьез решила поселиться у меня в Кунингоне вместе со своим четвертым принцем и его наставником. Прибавьте к этому Чунми, которая считается матерью пятого принца, и неугомонную ораву его кормилец и нянек. Не говоря уже о фаворитке императора с белым кроликом. «У меня что, общага Нам всем тут уже тесно. Надо срочно потребовать у Его Величества надбавку к жалованию вдовствующей императрицы и малокоза вредности. У меня уже от этих принцев, императорских супруг и их челяди голова кругом. Ни тишины тебе, ни покоя». Покушение на жизнь любимца сына неба вызвало в запретном городе не то, что переполох. Казалось, сами стены — Неприступной цитадели содрогнулись, и я ничуть не удивилась, когда ко мне с неурочным визитом нагрянул за в тайной канцелярии его высочество Ран Мин. Время, правда, слегка удивило. Принц пожаловал почти что ночью, но причина вскоре выяснилась. «Как себя чувствует четвертый принц?» — спросил очаровательный убийца вместо приветствия. Как же ему за рази военный мундир. А где же здравствуйте, ваше императорское высочество? Сухо напомнила я, стараясь справиться со своими чувствами. Мне вовсе не нужно прекрасное. А тут такая картина маслом. Брутальный брюнет в мундире и с саблей на поясе. Оставь эти формальности. Ночь на дворе. Я, собственно, не к тебе, а к кролику. Его хозяйки дома нет. Из каких это пор мы на ты? С того момента, как я тебя поцеловал, а ты не возражала. Мы уже выяснили, что на твои поцелуи отвечала не я, а выпитое мною вино. С количеством ты явно перестарался. Разве? Я, бывает, ошибаюсь, но не в том, что касается женщин. Нагло ухмыляется Ранмин. И надо бы как-нибудь продолжить наше тесное знакомство. Кролик сегодня не принимает, так что ты можешь быть свободен. А у меня приказ Его Величества. Я должен его забрать, пока супруга Ю занята императором, а он ею. И ничто не помешает мне исправить возникшее между ними недоразумение. Так где клетка? Мне ее самому поискать? Или ты соизволишь кого-нибудь за ней послать? А в руках никак не унести? Или боишься, что и тебя кролик укусит? Он как пролетарий животного мира. Не любит господ. Принцев всяких. Нет. Спокойно отвечает ранмин, Проигнорировав непонятное ему слово «пролетарий», которое вырвалось у меня непроизвольно. Не боюсь. Я могу прямо тут свернуть ему шею. Неси давай. Хоть с клеткой, хоть без. Мне без разницы. А не принесешь, я сам войду. И что мне прикажете делать? Кролик укусил императора. Увы, как ни старался его величество, общий язык они не нашли. А хозяин поднебесный привык решать такого рода проблемы махом. Был кролик и нет кролика. В итоге клетку с ушастым приносит. У меня на глазах невольно выступают слезы. Но привыкла я к нему. Как и все в моей резиденции. Кролик умён. Он чует свою погибель. И я не выдерживаю. Неужто ты его убьёшь, Мин? Ты посмотри, какой он беззащитный. Бедняга весь дрожит. И какой он милый. Ну как можно убить подобное мимимишное существо? Ты знаешь, сколько я убил людей, когда мы рейдом шли по тылам врага? Заразу надо выжигать огнём чтобы ничего там больше не росло, а в приграничных поселениях полно предателей и изменщиков, которые только прикидываются мирными жителями. «Ты чудовище!» «Давай не будем, Мэйли!» «Мне это говорит особа, которая на днях без всякой жалости отравила прелестную комнатную собачку — белоснежного пекинеса!» «Это сделала не я!» «А кто?» Пирожная собака взяла из твоих рук. И ружье наследник тоже взял из моих рук. Насчет ружья я не уверен. Но что касается яда, то я тщательно проверил все сладости, которые подали в тот вечер на стол. Благородная супруга Гау не возражала. Вот странность. Яд оказался только в одном пирожном, которое съела собака. И как ты это объяснишь? «Это что, допрос?» Нет, приятная беседа, которая приняла нежелательный для тебя оборот. Так что давай сюда кролика. Я не хочу, чтобы ты убил его на моих глазах. Хорошо. Один поцелуй. Оплата устраивает? Ты... Ну и наглец же ты, Ранмин! Я вдруг представила, как он убивает меня. Нет, сначала пытают. У него пустые глаза. Я только сейчас это заметила, потому что они красивые. Но если присмотреться, если отвлечься от приятной внешности, он же выведает у меня всё, что я знаю, и предаст без всякой жалости. Более того, будет насмехаться, глядя, как я корчусь от невыносимой боли. Вот сейчас я вижу его истинное лицо и сама дрожу, как несчастный белый кролик» которого, увы, я не могу спасти. Приказ императора. «Так я задержусь для оплаты долга?» Выразительный взгляд на мои губы. Я молчу. А что тут можно возразить? Смотреть, как железные безжалостные руки ломают несчастного животного? Мне и без того не по себе. Ранмин подзывает одного из пришедших с ним солдат и передает ему клетку. Отнеси это на кухню. Ты же не посмеешь приказать подать кролика им на стол, императору Юсю. Два поцелуя. За что? Ты меня надула, а я не привык такое спускать. Пойду тебе навстречу так и быть. И кролика съедят в другом дворце. Допустим, у леди Гао. Она будет рада такому подарку. Все, что вредит супруге Ю, Благородную леди Гау делает счастливой. Но ты меня за это поцелуешь. Хорошо, я тебя поцелую. Но сначала объясни мне, зачем тебе это надо? Почему ты меня так упорно домогаешься? Именно меня. Ты мне нравишься? Произвела впечатление. У меня невольно вырывается смешок. Ну хорошо, я готов признаться в том, что люблю тебя. «Чушь! Я прекрасно знаю, как выглядят влюбленные мужчины. Да и кто я такая? Уж не так молода, некрасива. И хожу, как портовый грузчик. У меня большие ступни, неудачная прическа. Разве что мой титул тебя привлекает». «Раскусила!» Принц Ранмин довольно смеется. «Хорошо, Мэйли. Я буду с тобой честен. Это не любовь, но...» Чувство, которое я к тебе испытываю, гораздо сильнее. Мы ведь с тобой одной поле ягоды. Родственные души. Я сразу это почую. А в тот вечер, когда ты пришла взглянуть на ружье, которое леди Гао собиралась подарить наследному принцу, я проникся не только восхищением. Ну и хитра же ты. Меня переиграть не так-то просто. Бросай ты своего недотепу. Это ты о ком? О дураке, которым ты вертишь как хочешь. Ему ведь никогда не стать императором, он простолюдин. В то время как мой отец — один из самых родовитых дворян в империи. Да, я сын простой наложницы, но моя бабушка была коронованной законной императрицей, матерью нации, а дед — императором. Я гораздо родовитее, чем нынешний правитель. Тоже сын простой наложницы. Я предлагаю тебе законный брак, поскольку это ведь ты посадила нынешнего императора на трон. В прошлом всего лишь девятого принца. Ты это можешь. И я оценил твой ум. Твои недюжие политические способности. Вместе мы добьемся многого. Да До всего. Мы будем править миром. Да ты же моложе! Невольно вырывается у меня. Подумаешь на два года. Ни о чем. Вдовствующая императрица не может выйти за какого-то, прости уж меня, принца. А за императора? Вкратчиво спрашивает Ранмин. Но тебе еще надо им стать. С твоей помощью запросто. Ты так ловко устраняешь конкурентов, Мэйлий. Ты застал меня врасплох со своим предложением. И это святая правда. Такого пассажа я не ожидала. Ран Мин хочет на мне жениться. Конфуций всемогущий, голова кругом. Господи помилуй, Будда, заступись. Явитесь ко мне, все боги, которым я когда-либо молилась, вкупе со всевидящий Гуань Ин, и простите за мои прегрешения, потому что я к такому не готова. Что там, кролик? Мне уже не до него. Пытаюсь отбиться. Ни единому твоему слову не верю. Чем я могу доказать искренность своих намерений? Провались ты в преисподнюю. Это где? Фух, совсем забыла о неоконфицианстве. Ведь эта сволочь тоже планирует во что-нибудь переродиться. Уж точно не в какашку. Хотя это была бы очень красивая какашка. Знаешь что, Ранмин, меня так просто не купишь. Хорошо, сейчас я уйду. А ты подумай, Мэйли, долг запишу за тобой. Какой еще долг? Два поцелуя. А ты думала, я пошутил. Ну ты... Совести у тебя, короче, нет. А касаемо четвертого принца... Ну зачем мне-то его травить? Сам посуди. Вот тут и я признаться в тупике. Тогда что это было? Понятия не имею. Но стоит подумать о втором принце. А не то он завтра загремит, допустим, в пруд. И не в тот, где купалась покойная собачка Леди Гао. На именинах у наследника. Для принца пруд выберут поглубже. Я слышала, он на охоту собирается. Откуда сведения? Но не всю же дорогу его мама молчала. Я про трагичное чаепитие. Говорит она так мало, что каждое сказанное ею слово поневоле врезается в память. Охота, значит? Лицо у Ранмина задумчивое. Так, необходимо ее отменить. А второго принца куда-нибудь спрятать, от греха подальше. А то с этими принцами в последнее время прямо беда. «Накануне несчастного случая с наследником ты говорила о том, что именно тебе поручили устроить праздник. Охота часом не на тебе ли, а, Мэйли?» «С чего бы?» «Невинно смотрю на принца. Я пытаюсь понять твою логику. И где бы мог найтись такой пруд для второго принца?» «Честно, Мин, я не хочу, чтобы его мать перебралась ко мне в Кунингун. Здесь и так уже тесно. Но кролька то я забрал. Предлагаешь задать тот угол, в котором стояла его клетка матери второго принца? Оно такая скромное и незаметное, что согласится. Я невольно вздыхаю. Я тебя услышал. До встречи, ли Заходи как-нибудь вечерком и обдумай мое предложение насчет замужества. «Принц наконец-то уходит, а мне не до смеха. Подзываю своего любимца. Проследи за ним незаметно, и если он сейчас пойдет к леди Гао...» «Я все понял, моя госпожа?» — улыбается Евнух, довольный, что фокус с португальским ружьем сошел нам обоим с рук. «Его высочество Ранмин, конечно, умён но его ум не такой изворотливый, как мой». И Агату Кристи, принц в отличие от меня, тоже не читал. Поэтому моя многоходовочка ему непонятна. А я нарочно намекнула про охоту. Пусть думает, что покушение на второго принца планировалось именно там. На самом деле, мне до зарезу надо было ее отменить. Невольно вздыхаю. Ну, с охотой, допустим, прокатило. Но мне еще предстоит пережить истерику Юсю которая, вернувшись поутру домой, увидит, что ее питомец исчез. «Госпожа!» Есю обычно такая сдержанная. А теперь ее рыдания небось и во дворце небесной чистоты слышны, который находится по соседству с моим кунингуном. Кролику стало скучно, Юсю, и он сбежал. Грустно говорю я. «Вместе с клеткой!» «Не плачь, я подарю тебе котёнка. Они даже чем-то похожи». «Нет, не похожи!» «Я белого найду. но не плачь, пожалуйста, Юсю». «Кто его забрал?» Глаза у девчонки горят гневом праведным. «Скажите мне правду, госпожа!» За ним пришли из тайной канцелярии. «Какой мне смысл врать?» Так и знала, это сделал он. Противный ранмин ненавижу его. Что он с ним сделал, с моим кроликом? Не знаю. Отвожу глаза. Его унесли вместе с клеткой, подозреваю что на кухню. Нет! Есю вскакивает. Послушай, это было вчера, а сегодня, боюсь, неправосудие уже свершилось. Мне тоже жаль ушастого. Симпатичный был. И умный. И я сопротивлялась, как могла. Вы никогда ему не сопротивляетесь, этому отвратительному ранмину. И не утешайте меня, я ему отомщу. Девчонка кидается к двери. Я всерьез опасаюсь за Исю. Поэтому хватаю ее за руку. Ты куда это собралась? На кухню. Узнаю, как все это было. Зачем? У меня раньше не было врагов, кроме моей начальницы. Но она это делала по работе. Не ненавидела меня, а воспитывала. А тот, кто убил моего кролика, отныне мой враг. Он хотел именно мне рану нанести. Так, чтобы я страдала. Какая детская наивность. Когда ты родишь принца Юсю, ты узнаешь, что такое настоящая ненависть. А пока беги на кухню к своим подружкам. Они тебя утешут как меня когда-то утешала Яолинь. «Кстати, генерал Юнчжоу с супругой уже должен прибыть в Пекин. Юн мне сейчас до зарезу нужен!» Прибегает Евнух, которого я послала проследить за принцем Ранмином. «Ну?» Он пошел к благородной супруге Гао, моя госпожа. «Отлично! Значит, как я и хотела, охота отменяется». Они решили спрятать второго принца. Все логично. Им надо прервать цепочку руковых событий с их высочествами. Потому что леди Гау уже не просто бледно выглядит. Ее подозревают в том, что устраняет конкурентов своего сына. Но мать второго принца – незаметная наложница. У нее нет ни богатств, ни поместьй, ни брата-генерала. Вообще богатых родственников не имеется да и просто родственников поблизости. Она ведь появилась на свет в том дальнем уезде, куда сослал девятого принца его отец. Случайная связь простушки и неудачника, как все тогда думали о нынешнем императоре. И сыны ее не в чести, в том числе у папы. Не то чтобы принц глуп или собой не хорош. Он обычный, по виду и не скажешь, что принц. На крестьянина гораздо больше похож. И мечом, как лопатой, орудует. Не рубит, а копает. Видало как-то. Но точно не в царскую свою родню пошёл, а в материнскую. Интересно, под каким придорожным кустом поимел мой приёмный сын эту особу? Небось, овец посла. А тот, хоть и захудалый, но принц, который от крестьянина тогда тоже мало чем отличался. Теперь оба маются. Крестьянка стала высочеством, и в этом амплуа чувствует себя некомфортно. Случайный ребенок, вторым в очереди кандидатом на императорский трон. А учитывая, что старший его братец полный придурок, из двух зол выберут то, что хотя бы с лопатой умеет обращаться. Однозначно. Тем более второму по старшинству императорскому сыну уже 16 Ценность. И куда они спрячут эту ценность? У родственников Леди Гау, где же еще? Остается лишь обставить это как похищение».